Глава 24. В понедельник после обеда в атаку вступила артиллерия цифр. Обстрел вел экономист, перед которым поставили задачу взглянуть на жизнь Джека Бавуда под финансовым углом зрения и сделать краткий обзор ее в долларовом выражении. Звали экономиста доктор Арт Келлисон. Он был отставным учителем никому неизвестной частной школы в Орегоне. Подсчеты, с которыми ему предстояло ознакомить суд, оказались несложны, да и выступать в суде доктору Келлисону явно уже приходилось. Он знал, как держаться и как сделать цифры доходчивыми. Аккуратным почерком он выписал их мелом на доске. Накануне кончины, последовавшей в возрасте 51 года, Джекоб Вуд получал 40 тысяч долларов в год, плюс отчисления в пенсионный фонд, который делал его наниматель, плюс прочие льготы. Допустим, что Джекоб Вуд дожил бы до 65 лет. Тогда можно считать, что сумма его потерь составляет 720 тысяч долларов. Согласно закону, эту цифру можно умножить на коэффициент инфляции. Получается 1 миллион 180 тысяч. Но закон также обязывает вывести эквивалент этой суммы на текущий момент, что несколько замутняло картину. Келлисон быстро прочел присяжным краткую лекцию о нынешнем состоянии финансов в стране. Сумма составила бы 1 миллион 180 тысяч долларов, если бы выплачивалась в течение более чем 15 лет. Но в интересах истицы он должен определить эквивалент этой суммы на сегодняшний день, для чего вынужден уменьшить ее. В результате учета всех обстоятельств и коэффициентов она составит 835 тысяч долларов. Келлисон обратил внимание жюри на то, что эта цифра выражает лишь потерю в зарплате. Он экономист, его не учили в экономических категориях, описывать такие неэкономические ценности, как человеческая жизнь. Его профессия не имеет отношения к боли и страданиям, выпавшим на долю мистера Вуда, к утрате, понесенной его семьей. Здесь впервые в ходе процесса в дело вступил молодой адвокат из команды защиты Феликс Мейсон. Он был компаньоном Кейбла, специалистом по экономическому прогнозированию. К сожалению, выход его был крайне непродолжительным. Он начал с вопроса, как часто в течение года мистер Кэллисон выступает в судах в качестве свидетеля. «Это единственное, чем я занимаюсь после ухода на пенсию с преподавательской работы», ответил Кэллисон. Этот вопрос ему задавали на всех процессах. «Вам платят за свидетельские показания?» спросил Мейсон. Вопрос был столь же банален, сколь и ответ. «Да, мне заплатили за участие в этом процессе, так же, как и вам». «Сколько?» «Пять тысяч долларов за консультацию и выступление в качестве свидетеля». Никто из юристов не сомневался, что Келлисон самый низкооплачиваемый участник процесса. Мейсону было не совсем ясно, как тот исчислял уровень инфляции. Минут тридцать они совершали экскурс в историю повышения цен на потребительские товары. И если Мейсон и добился своего, никто этого не заметил. Победа была ничтожна. Он хотел заставить Келлисона согласиться, что более реально исчислять сумму потерь, связанных со смертью Джека Ба Вуда шестьюстами тысячами долларов. Это, в сущности, не имело значения. Рор и его тщательно подобранная команда согласились бы на любую сумму, потому что она была лишь отправной точкой. К ней он собирался добавить стоимость боли и страданий, утраты радостей жизни, дружбы, а также некоторые частные расходы, типа расходов на лечение и похороны Джека Бавуда. А потом он намеревался добраться и до золотишка, показать присяжным, сколько денег у Пиннекса, И предложить компании раскошелиться на возмещение морального ущерба. Приблизительно через час Рор торжественно объявил, что обвинение вызывает своего последнего свидетеля миссис Селесту Вуд. Присяжных не предупредили, что выступление свидетелей обвинения подходит к концу. Это была нечаянная радость. Густая послеполуденная атмосфера словно вдруг прояснилась. Некоторые присяжные не смогли сдержать улыбок, другие просто перестали хмуриться. В ложу жюри возвращалась жизнь. Оцепенение прошло. Нынешний вечер будет для них седьмым вечером, проведенным в изоляции. Согласно теории Николаса, на выступление свидетелей защиты понадобится не более трех дней. Прикинув, они решили, что к концу недели смогут вернуться по домам. За три недели, проведенные в зале суда в плотном кольце адвокатов, Селеста Вуд даже шепотом не произнесла ни слова. Она продемонстрировала удивительную способность не обращать никакого внимания ни на юристов, ни на присяжных. Уставившись вперед, она смотрела только на очередного свидетеля. В суде она появлялась исключительно в платьях черного или серого цвета, всегда в черных чулках и черных туфлях. В первую же неделю Джефф окрестил ее «вдовой Вуд». Ей было 55, столько же, сколько было бы и ее мужу, если бы не рак легких. Очень худая, чедушная, с седыми волосами. Работала селиста в районной библиотеке и воспитывала троих детей. Семейные фотографии пустили по ложе присяжных. Миссис Вуд представила свои письменные показания еще год назад. Для выступления в суде ее натаскивали профессионалы, нанятые Рором. Она вполне контролировала себя, нервничала, но не суетилась и была полна решимости не сорваться. В конце концов, прошло уже четыре года с тех пор, как скончался ее муж. Они с Рором без сучка, без задоринки исполнили свои роли в соответствии с заранее разработанным сценарием. Селеста рассказала о своей жизни с Джекобом, о том, как счастливы они были, о первых годах их брака, о детях, затем внуках, о том, как они мечтали, что будут делать после его выхода на пенсию. Конечно, на их жизненном пути встречались и ухабы, но ничего серьезного не было, пока Джекоб не заболел. Он так хотел бросить курить, столько раз пытался, но, увы, безуспешно. Избавиться от пагубной привычки он так и не смог. Без особых усилий Селести удавалось вызывать сочувствие. У нее ни разу не сорвался голос. Рор благоразумно решил, что фальшивые слезы могут произвести на присяжных неблагоприятные впечатления. Во всяком случае, глаза у Селесты не были на мокром месте. Затем Кейблу предложили приступить к перекрестному допросу. О чем он мог ее спросить? Со смиренным и сочувственным видом он встал и сказал. «Ваша честь, у нас нет вопросов к свидетельнице». У Фичи было куча вопросов к свидетельнице, но открыто задать их в суде он не имел возможности. Выдержав приличествующий вдове срок, более года после похорон мужа, Селеста начала встречаться с разведенным мужчиной, который был на семь лет моложе ее. Согласно заслуживающим доверия источникам, они собирались устроить скромную свадьбу сразу же по завершении процесса. Фич знал, что Рор лично запретил ей выходить замуж до этого срока суде присяжным об этом, разумеется, не сказали, но Фич собирался подбросить им эту информацию окольным путем. «Обвинение закончило вызов свидетелей», — объявил Рор, усадив Селесту за стол. Адвокаты противоборствующих сторон смирили друг друга сердитыми взглядами и, сгрудившись возле своих столов, озабоченно стали что-то шепотом обсуждать. Судья Харкин некоторое время изучал бумаги у себя на столе, потом перевел взгляд на усталых присяжных. «Дамы и господа, у меня есть хорошая новость и плохая». Хорошее очевидно. Обвинение закончило представление свидетелей. И, следовательно, мы прошли больше половины пути. Предполагается, что у защиты свидетелей будет меньше, чем у обвинения. Плохая состоит в том, что согласно судебной процедуре, участники процесса должны на этом этапе обсудить целый ряд вопросов, не предполагающих присутствия присяжных. Мы собираемся посвятить этому завтрашний день, скорее всего, весь. «Мне очень жаль, но выбора у нас нет». Николас поднял руку. Николас поднял руку, несколько секунд Харкин смотрел на него, потом спросил. «А, мистер Истер, вы хотите сказать, что завтра мы весь день должны будем просидеть в заперти в мотеле?» «Боюсь, что да». «Я не понимаю, почему?» Адвокаты, прервав свои совещания, уставились на Николаса. Это был редкий случай, чтобы присяжный вот так открыто говорил в зале суда потому что у нас есть целый ряд дел, которые, повторяю, не предполагают присутствия присяжных. О, это мне понятно. Но почему мы должны сидеть как пришпиленные? А чем бы вы хотели заняться? У меня масса предложений на этот счет. Мы могли бы, к примеру, зафрактовать морской катер и покататься по заливу, порыбачить, если будет охота. Я не могу, мистер Истер, просить налогоплательщиков штата оплатить подобное удовольствие». Я думал, что мы и есть налогоплательщики. Я вынужден ответить «нет, простите». Оставим в покое налогоплательщиков. Уверен, что все эти адвокаты не откажутся пустить шапку по кругу. Послушайте, попросите, чтобы они скинулись на тысячу долларов. Мы могли бы снять большой корабль и прекрасно провести время. Хотя и Кейбл, и Рор отреагировали мгновенно, Рор успел вскочить и заговорить первым. «Мы будем счастливы внести свою долю, ваша честь». «Замечательная идея, господин судья!» быстро и громко добавил Кейбл. Харкин поднял руки, требуя внимания. «Подождите!» — сказал он. Потирая виски, судья рылся в памяти в поисках прецедента. Разумеется, он ничего там не нашел. Впрочем, не вспомнил он и такого закона или инструкции, которые запрещали бы подобную акцию. Никакого противоречия. Лорен Дьюк тронула Николаса за плечо и что-то прошептала ему на ухо. «Ну что ж...» До сих пор мы ни с чем подобным не сталкивались. Похоже, этот случай подпадает под категорию, допускающую решение на усмотрение суда. Мистер Рор? Не вижу ничего предосудительного, Ваша честь. Каждая сторона платит половину. Никаких проблем. Мистер Кейбл? Я не знаю постановления или процедурного правила, которое запрещало бы подобную акцию. И согласен с мистером Рором. Если стороны поровну разделят бремя затрат, что в том дурного? Николас снова поднял руку. «Простите меня, ваша честь. Мне сообщили, что часть присяжных предпочитает походить по магазинам в Новом Орлеане, чем кататься на пароходе по заливу». Рор опять успел первым. «Мы будем рады, ваша честь, совместно оплатить им автобус и обед. Равно как и тем, кто отправится на морскую прогулку», подхватил Кейбл. «И ужин тоже». Глория Лейн прошла по ложе присяжных с блокнотом. Николас, Джерри Фернандес, Лони Шейвер, Рикки Коулмен, Энджел Уиз и полковник Феррера записались на пароход. Остальные предпочли французский квартал. Включая видеозапись показаний Джека Бавуда, обвинение представило 10 свидетелей, на что ушло 13 дней. Дело получилось солидным, и присяжным предстояло теперь решать вопрос не о том, вредны ли действительно сигареты, а о том, не пора ли наказать тех, кто их производит. Если бы жюри не подверглась изоляции, Рор вызвал бы еще минимум трех экспертов. Одного специалиста по психологии рекламы, другого по веществам, вызывающим привыкание организма. И еще одного, который в подробностях мог описать, как инсектициды и пестициды проникают в табачный лист. Но жюри было изолировано, и Рор понимал, что пора остановиться. Было совершенно очевидно, что нынешнее жюри необычное. Слепой присяжный, чудак, занимающийся йогой вместо обеда, уже две забастовки, масса требований по самым разным поводам, столовое серебро и фарфор, пиво после работы за счет налогоплательщиков, социальные общения и личные визиты. Судья Харкин с этими присяжными лишился сна. Даже для Фича, человека, сорвавшего работу большого количества жюри присяжных, чем кто бы то ни было в истории американской юриспруденции, нынешний состав жюри не был обычным. Фич расставил привычные капканы и замешал, как обычно, побольше грязи. Его жульнические уловки проходили гладко и безболезненно. Пока всего лишь один пожар. Обошлось без переломанных костей. Но появление этой девушки, Марли, смешало все карты. С ее помощью он мог купить вердикт, убийственный, оправдательный вердикт, который уничтожит Рора и отобьет охоту у полчищ алчных адвокатов кружить, словно стая стервятников, в ожидании падали. В этом самом крупном до настоящего времени табачном деле, в котором участвуют самые хищные акулы юриспруденции со своими миллионами, любимая крошка Марли преподнесет ему на блюдечке нужный вердикт. Фич верил в это, и это постоянно занимало его мысли. Он все время думал о Марли, она даже снилась ему во сне. Если бы не это, Фич вообще не спал бы, ибо положение казалось тревожным. Все благоприятствовало обвинению. Это их суд. Их судья, настроение присяжных складывалось в их пользу. Эксперты были несравнимо более квалифицированными, чем те, которых он повидал за 9 лет, что участвуют в подобных процессах. 9 лет, 8 процессов, 8 оправдательных вердиктов. При всей своей ненависти к Рору Фич вынужден был признать, что если есть адвокат, способный прижать табачные компании, так это он. Победа над Трором в Белоксе надолго воздвигла бы препятствие на пути вероятных будущих судебных преследований табакопроизводителей. Она надежно оградила бы их от следующих исков. Подсчитывая вероятный расклад голосов присяжных, Фич всегда начинал с Рики Колман. Ее голос был у него в кармане, хотя она этого еще и не знала. Затем он прибавлял голос Лони Шейвера, потом полковника Хереры. Получить голос Мели Дапри тоже было нетрудно. Эксперты по присяжным не сомневались, что Сильвия Тейлор Тейтум органически не способна к состраданию. Кроме того, она курильщица. Однако его эксперты не знали, что она спит с Джерри Фернандесом. Джерри и Истер приятельствовали. Фич предвидел, что эти трое, Сильвия, Джерри и Николас, проголосуют одинаково. Зюк сидела рядом с Николасом, и можно было часто видеть, как они перешептываются во время заседаний. Фитч полагал, что Лорин проголосует так же, как и Николас. А если так проголосует Лорин, то и Энджел Уиз последует ее примеру, поскольку они были единственными чернокожими женщинами в этом жюри. Хотя разгадать, что на уме у самой Энджел Уиз, возможным не представлялось. Никто не сомневался, что тон при обсуждениях задает Николас. Теперь, зная, что за плечами Истера два года юридического факультета, Фич не сомневался. Что тот поделится этой информацией с остальными присяжными. Невозможно предсказать, как проголосует Херман Граймс, но на него Фич и не рассчитывал, так же, как на Филиппа Сейвела. Фич надеялся на миссис Гладискард. Она пожилая, консервативная, и ее передернуло, когда Рор запросил около 20 миллионов. Итак, Фич имел четыре голоса: с миссис Гладискард, возможно, 5. С Херманом Граймсом неизвестно: орел или решка. Сейвел, Отрезанный ломоть, человек, так стремящийся к слиянию с природой, должен ненавидеть табачные компании. Оставались Истер и его команда из пяти человек. Для того, чтобы вердикт оказался правомочным, необходимо не менее девяти голосов. На один голос меньше. И Харкину придется объявить, что присяжные не сумели прийти к однозначному решению. Это означало бы, что судебный процесс придется проводить заново, чего Фитчу в данном случае вовсе не хотелось бы. Судебные аналитики и ученые, пристально следившие за ходом процесса, редко в чем соглашались друг с другом, но в одном они были почти единодушны. Если оправдательный вердикт по делу Пинекса будет вынесен 12 голосами, это охладит пыл других гипотетических истцов, а то и вовсе отобьет у них охоту вчинять иски табакопроизводителям вперед лет на 10. Фич намеревался добиться именно такого результата, чего бы это ни стоило. В понедельник вечером в конторе Рора царило приподнятое настроение. Поскольку с вызовом свидетелей было покончено, напряжение спало. Многие потягивали в конференц-зале прекрасные шотландские виски. Рор жевал сыр и крекеры, запивая их минеральной водой. Теперь мяч на половине поля кейбла. Пусть он со своими ребятами попотеет, натаскивая свидетелей и нумеруя документы. Рору нужно будет лишь реагировать на происходящее и задавать вопросы. Он уже десяток раз просмотрел все видеопоказания свидетелей защиты. Джонатан Котлок, в чьи обязанности входило изучение настроений присяжных, тоже пил только воду. Они с Рором говорили о Хермане Граймсе. У обоих было ощущение, что он их человек. Им казалось, что они могут рассчитывать даже на Мелидапри и сейвила каким бы странным тот ни был. Эррера их беспокоил. Все трое чернокожих, Лони, Энджел и Лорин, надежно занимали место на их корабле. В конце концов, речь ведь шла о противостоянии маленького человека могущественной корпорации. Конечно же, черные граждане будут на стороне маленького человека. Они всегда так поступают. Ключевой фигурой представлялся Истер, поскольку он явно был лидером. Рики может последовать его примеру. Джерри — его приятель. Сильвия Тейлор-Тейтум — пассивно. Она проголосует как большинство. Так же, как миссис гладискарт Требовалось лишь девять голосов, и Рор считал, что они у него уже есть.